Ставили друг другу по очереди на голову бутылку с водкой и стреляли в нее с расстояния в 10 шагов. У Леонида рука дрогнула, и он всадил пулю прямо в лоб своего товарища. Историю эту, как рассказывал потом шеф КГБ Серов, удалось замять, но Леонида спешно отправили на фронт. Там он через три месяца погиб в воздушном бою. Случилось это в 1943 году, но в том же году в Куйбышеве, куда была эвакуирована семья Хрущевых, была арестована жена Леонида, Любовь Хрущева. Она вздумала изучать французский язык, а в преподавателе взяла жену французского дипломата мадам Жанне. Само по себе в те годы это уже считалось криминалом хотя Франция была нашей союзницей в этой войне. Поэтому арестовали ее, как шведскую шпионку. От этого несчастного брака осталась совсем маленькая девочка, Юля Хрущева. Никита Сергеевич, надо отдать ему должное, не колеблясь, взял ее к себе в дом и воспитал как собственную дочь так что она многие годы даже не догадывалась, кто ее настоящие родители. Десять лет ее мать, невестка Хрущева, провела в лагерях. И только в 1953 году, после смерти Сталина, вышла на свободу. А еще через три года получила разрешение приехать в Москву. Но семейные тайны хранились в этом доме строго. И вот теперь, отправляясь в Америку, что само по себе было событием из ряда вон выходящим, Хрущев решил пойти на нововведение, взять с собой жену, и не потому, что безумно любила, а по чисто практическим соображениям. Он хотел показать миру новый облик советского руководителя человечного, открытого и, конечно, хорошего семьянина. И тут Нина Петровна очень хорошо дополняла своего мужа. Она сглаживала острые углы и непредсказуемые его эскапады. Перед западной публикой Никита Сергеевич представал обычно в облике скандалиста, с перекошенным от гнева лицом и яростно размахивающим кулаком. Однако появление рядом с ним дородной, спокойной, и тихо улыбающейся женщины, которая выглядела доброй бабушкой из русской провинции, как-то снимала напряжение. Ну, ничего, покричит мужик и уймется. Она его успокоит. Казалось бы, какая проблема для первого лица в государстве взять с собой в заграничную поездку жену и детей. Но для Советского Союза в те годы Это было, если не крамола, то, по крайней мере, нововведение, рушащее привычные устои. В послевоенные годы при Сталине жизнь жен партийных руководителей своей уединенностью и замкнутостью больше всего напоминала Восточный горем. Никаких приемов и праздников, где присутствовали бы жены и дети только замкнутый круг семейных знакомств, где поддерживались отношения с себя равными. Нина Петровна общалась, например, с женами Маленкова и Булганина, а с женами других членов президиума лишь во время торжественных заседаний или парадов на Красной площади, на которые приглашались все чада и домочадцы. При Хрущеве и тут многое изменилось. Тем не менее, вопрос о поездке Нины Петровны в Америку специально решался на заседании Президиума ЦК. Сам Хрущев вспоминал об этом так. Сталин ревниво относился, если кто-нибудь ехал и брал жену. Ну, в общем, это у нас считалось не то роскошью, не то обывательским, не деловым и прочее. Поэтому мы этого никогда не делали стал вопрос о поездке в Америку.